Глава 45 Она сидела в палате на коленях и плакала, держа ту папку в дрожащих руках. Мне же хотелось крушить все вокруг, поднять Полину и прижать к себе. Но как только я подошел, она врезала мне пощечину, разодрав кожу до крови. В папке была правда, которую я собирался рассказать Полине, но не смог. Чтобы не видеть этого ужаса и ненависти к себе в ее глазах, но я не успел. Кто-то методично подготовил всю информацию и передал Полине. И этот кто-то очень хочет, чтобы я лишился последнего самого дорогого, что у меня есть. Полина и ребенок. Когда я узнал правду, мне захотелось спрятать их от всего света, но у меня ни черта не вышло. Все было зря, и я наказывал эту невинную девочку ни за что. Как она посмотрела на меня, с невыносимой болью, а после попросила отпустить. Отпустить ту, которая уже давно врезалась мне в сердце и сидит там. Как я могу отпустить Полину и Машу, если только ради них я теперь живу? Я забрал Полину и ребенка домой, и вот уже три дня она никуда не выходит. Совсем. Сидит с Машей в комнате, а я даже не захожу к ним. Я не могу ей в глаза смотреть после всего. Я должен был раньше понять, но я не видел, не хотел видеть, не хотел понимать. Я должен был сначала разобраться, но я поломал эту девочку. Я поиздевался над ней, и я не знаю, как теперь это склеить. Не склеивается оно. Полина даже не говорит со мной. А я не знаю, что ей сказать в свое оправдание, потому что мне нечем крыть. Я допустил страшную ошибку. Вот почему Климов не пытался выйти со мной на связь. Он ничего не терял. Полина не была его родным ребенком. Потому он не боялся, что я как-то могу ей навредить. Эти три дня я ночую в кабинете на кресле. Не хочу им мешать, хоть уже до одыре соскучился по своим девочкам, по своему ребенку и жене. Жене, которая теперь шарахается от меня, которая за все это время дома не сказала мне ни слова. Вечером не выдерживаю и иду к ним. Стучусь в собственную спальню и, приоткрыв дверь, вижу Полину. Она сидит на кресле и кормит Машу. Увидев меня, быстро прикрываются пеленкой. Красивая? Нет, это не так называется. Нет ничего прекраснее кормящей женщины. Она идеальная, женственная, такая родная, моя и в то же время теперь еще более чужая, осторожная ко мне. У вас все хорошо. Да! Как-то слишком быстро отстраняет Машу и укладывает ее в кроватку, словно защищая от меня. Вам надо что-то, обхватывает себя руками. Почему-то отходит к стене, и я понимаю, что Полина боится. Меня, блять, она боится. Вон как вся съежилась, скукожилась, руками живот прикрывает. Нет, ничего не надо. Не выдерживаю и подхожу к ней ближе. Поле к стене жмется, лишь бы не коснуться меня. Те последние месяцы беременности, когда у нас был полный штиль, все потрещало и рассыпалось на куски. Полин, ты можешь выходить и гулять с Машей в саду. «Собаки тренированы. Они не будут лаять без причины. Не будут вас пугать». «Хорошо, спасибо». Коротко кивает, опускает голову, и я вижу, что обижается она. И, конечно, есть за что. Осторожно беру ее за руку. Я так скучал, уже волком просто выл. Но теперь мне вообще ни хрена не позволено. Даже вот так прикасаться к ней. «Я не знаю, что сказать. Мне жаль. Я сделал ужасную ошибку». Я знаю, что этого не простить, но все равно. Прости меня. Смотрю на нее, так и стоит, молчит. Голову опустила, и я вижу, что тут не только обида. Тут еще что-то есть. Страх. Вон, вон он, в ее дрожащих пальцах, в быстром дыхании, прикрытых глазах. Полин, скажи мне, чего ты боишься? Быть твоей женой. Не страшно быть твоей женой, Саш? Почему? Потому что ты меня не любишь. Ты ненавидишь меня все так же сильно. Поднимать на меня свои кристаллы голубые. Еще один нож в бок. Лучше бы тогда мне печень лезвием проткнула. Нет. Я не ненавижу тебя, девочка. Уже давно. Еще до того, как правду узнал. Я не собираюсь тебя обижать. Но ведь это еще не все. Что еще? Скажи мне. Мне пока нельзя быть вашей женой в постели. Как-то торопливо говорит она, и я вижу, что ее руки дрожат. Вон она что. Сцепляю зубы. Близости со мной боится. Ясно. Не бойся, не трону. Вот, пусть будет с тобой. Достаю из-за пояса пистолет и вкладываю по линии прямо в руку. Зачем? Чтобы спала спокойно. Вдруг чего, сразу стреляй. Он заряжен. Саше не надо. В свидетельстве только будешь моей женой. И это... Беру ее руку, касаясь обручального кольца. Ты не обязан носить. Не нравится, выкинь.